Софья Прокофьева Белоснежка в заколдованном замке Глава 1 Знатный гость Королева Марганды Королева Марганда стояла в дверях замка, освещенная жарким светом факелов. На ней была темно-алая бархатная мантия. А рубины, украшавшие ее корону, вспыхивали и гасли, напоминая капельки крови. Она ждала знатного гостя, короля Торпа, повелителя замка Абламор. Что говорить, на всем свете не было никого богаче короля Торпа. Он владел тайным даром видеть все клады, где бы они ни были сокрыты. Глубоко меж корней деревьев внедро недро гор или даже под водой на дне морском. Ходили слухи, что замок Абламор постепенно погружается в землю, оседает вниз под тяжестью собранных там сокровищ. Послышался топот копыт по подъемному мосту. Окруженный толпой молчаливых сумрачных слуг, во двор замка выехал король Торп. Он начал подниматься по мраморной лестнице. Луна осветила его гордое надменное лицо. Да, он был красив, король Торп. Но в его глубоких темных глазах, казалось, поселилась самая беззвездная ночь. Королева Марганда провела его в высокий сводчатый зал, где под потолком, как острые тени, Скользили летучие мыши. Одно движение ее руки, и летучие мыши послушно вылетели в узкие окна. Присаживайтесь, дорогой друг, вкрадчиво промолвила королева. И расскажите, что привело вас ко мне. Король Торп остановился перед ней, скрестив на груди руки. Белоснежка! Проговорил он, и голос его невольно дрогнул. Я видел принцессу Белоснежку всего несколько мгновений. Но и этого довольно. Никогда я не встречал столь дивной, покоряющей красоты. Это нежное, кроткое личико. О, ее невозможно забыть. Я полюбил Белоснежку. И теперь все для меня потеряло цену. Клады, сокровища, драгоценные камни, как будто их блеск померк. Я думаю только о Белоснежке. Только о ней. Вот оно что. Марганда пристально взглянула на короля Торпа. Белоснежка. Она была еще совсем малюткой, когда ее отец, король Унгер, женился на мне. Я стала ее мачехой. Девчонка подросла и посмела превзойти меня красотой. Ха! Какова наглость! Я решила как следует проучить девчонку. И сама поднесла ей отравленное яблоко. Что случилось дальше, известно всем и каждому. Об этом судачат глупые торговки на базарах. Об этом щебечут птицы. Болтают звери, собираясь на полянах. Ну а потом принц Тадор оживил ее своим поцелуем. «Принц Тадор, жалкий юнец, мальчишка!» С ненавистью процедил сквозь зубы король Торп. «Белоснежка должна стать моей, чего бы это мне не стоило!» Но королева Морганда с сомнением покачала головой. Мое колдовство не властно над ней. Ее душа слишком чиста и светла. Чиста и светла. К тому же Белоснежка всем сердцем любит своего супруга, принца Теодора. Сладить с ней будет непросто. Вы убедитесь сами. Принцессу прямо. И своим равна. Такой. Я люблю ее еще больше. Король Торп нетерпеливо прошелся по залу. Взметнулся его тяжелый черный плащ, огоньки свечей испуганно мигнули. Так что же мне делать? Есть у меня зеркальце. Волшебное зеркальце. Не спеша проговорила королева Марганда. Когда-то оно не на шутку рассердило меня, осмелилось сказать «Белоснежка всех милей и прелестней на свете». За это я заперла глупое зеркальце в дубовом ларце, а ларец спрятала подальше, с глаз долой. «Что мне проку в вашем зеркальце?» — резко спросил король Торп. «Не судите поспешно, друг мой», — усмехнулась Марганда. «Тот, кто глянет в мое волшебное зеркальце, навек оставит в нем свое отражение». «Это правда», — с волнением проговорил король Торп. «Так вы говорите, отражение останется в зеркальце? Может ли это быть?» «Да, это так». Марганда задумчиво посмотрела на языки пламени, плясавшие в камине. А человек без отражения теряет покой. Тоска гложет его день и ночь. Рано или поздно он отправится искать свое отражение. И мало ли что может случиться с ним во время странствий. «Да, да!» Лихорадочно подхватил король Торп. Лишь бы Белоснежка одна вышла из замка. О, тут уж она окажется в моей власти. Однако опасайтесь принца Тодора, предостерегла Торпа королева Марганда. Он станет повсюду искать свою любимую Белоснежку. Мой замок Абламор надежней всякой крепости надменно скривил губы король Торп. «К тому же мне ведомы такие тайные заклинания, что мальчишки близко к нему не подойти». Королева Марганда смотрела из окна, как король Торп едет по подъемному мосту. Лунный луч вспыхнул на его короне, скользнул вниз и погас на золотой шпоре. Король Торп увозил, бережно укутав плащом дубовый ларчик с заколдованным зеркальцем. — Что ж, ху -ху -ху, все к лучшему! — усмехаясь, подумала Марганда. — Девчонка дня не может прожить без своего принца тадора Она быстро зачахнет от тоски. В угрюмом замке Абломор, окруженном гнилыми болотами, все к лучшему.